Глава 21. Наконец, в 2 часа ночи в среду Боб покинул дом Стронгов. Его ждал Денни Вашингтон. "Господи, как же я проголодался", признался Свидгер, когда сел в машину. "Здесь поблизости есть какая-нибудь забегаловка, которая ещё открыта?" "Ты похож на бездомного", усмехнулся Вашингтон. "В старые времена я забрал бы тебя в кутузку, но сейчас я должен назвать тебя сэром и спросить, не нужна ли тебе помощь?" «Добро пожаловать в новые времена!» «Твою мать, дружище, что же это творится?» «Ладно, я знаю одну круглосуточную точку, там собираются полицейские. Ты ничего не имеешь против ужина в окружении фараонов?» «Нет, если только фараоны не будут против ужина со мной». Они направились в заведение под названием «У Джонни», перед которым выстроился ряд сине-белых патрульных машин. Зал был ярко освещен лампами, а кроме того, обилием белых лиц. что являлось большой редкостью для этой части города. Куда бы ни смотрел Свегер, он видел фуражки с околышком в белосинюю клетку, визитные карточки чикагской полиции. Он оказался в белосиней вселенной. Вашингтон направился между столиками к кабинке в дальнем конце зала, по пути кивая другим пилигримом, но никому не представляя своего приятеля. Свегер узнавал эти лица, суровые физиономии городских воинов, обробленные или ежиками, или с иславными более сложными причёсками. Почему некоторые полицейские уделяют столько времени своим волосам? Так или иначе они с Вашингтоном устроились в кабинке, заказали кофе, яичницу с беконом и тосты. Всё в количестве достаточном для целого батальона. Итак, Гання, ты мне откроешь какой-нибудь секрет, спросил Вашингтон, пока они ждали ужин. Или они не предназначены для посторонних? Они не предназначены для посторонних, но ты входишь в команду, поэтому должен знать, ответил Свеггер. Первонаперво, кто бы мог подумать, мистер и миссис Крестаносцы во имя мира были разорены. В каком смысле разорены? Разорены в смысле мы не можем платить по счетам. Стронку досталось небольшое наследство, именно на него они и жили. Но одних процентов им не хватало, поэтому они уже подчищали основной капитал, и у них почти ничего не осталось. Жили они на широкую ногу, всегда полон дом гостей. Радушные хозяева Стронги тратили целое состояние на вино, провизию и шикарные ужины на стороне. Казалось, что Стронг богат. Вот она ирония судьбы. Богатые борцы с существующим строем, богачи, отстаивающие права бедных. Но они проедали свои жалования весьма скромные, а гонорары за книги и выступления неуклонно уменьшались. Стронг 6 лет работал над книгой для одного нью-йоркского издательства, которое в конце концов отвергло рукопись и через суд потребовало вернуть выплаченный аванс. Вот те на. Ты разбиваешь мне сердце. Да, продолжал Боб. И это в нашей стране без конечных возможностей. Итак, положение Стронга было отчаянным, по крайней мере, таким оно выглядело со стороны. Судя по всему, быть революционером не самая высокооплачиваемая работа. А еще Стронгу несколько лет назад пришлось выплатить 300 тысяч долларов одной дамочке, которую он трахнул, пообещав бросить Митси и жениться. Затем он передумал. Стронг боялся огласки, не хотел скандала. И за это ему пришлось выложить кругленькую сумму. Вот тебе и борцы за нравственность. Как ты все это раскопал? Я вскрыл пароль компьютера и выяснил файл с комбинацией от сейфа. Когда я первый раз прошелся по дому, я не заметил сейф. Но тот был в углу кабинета Сторнга, под половицами. Если уверен, что сейф есть, его можно найти. И всё это было в сейфе: письма адвоката о выплате 300 кусков и прочее. Всё в сейфе. Хм. Значит, если войти в дом не зная комбинации, без медвежатника никак не обойтись. Верно? Да, да. Боб почувствовал, что мысли Вашингтона уходят в новом направлении, к медвежатнику, с которым возможно удастся разговорить. Значит, должен быть медвежатник, который... Не так быстро, братишка. Был в нашем городе один специалист. Уилли Бизел. Золотые пальцы. Мог вскрыть что угодно. Почему в прошедшем времени? Потому что именно там он теперь находится. В прошедшем времени. Через три дня после убийства Стронгов беднягу Уилли обнаружили в реке Чикаго с пулей 22-го калибра в голове. И вот я думаю. Ему дали большой задаток. Привезли в дом. Привезли в дом. Он вскрыл сейф. То есть эти ребята знали, что там лежит нужная им вещь. Естественно, после того, как Вилли сделал своё дело, он превратился в ненужную обузу, в слабое звено. И те отморозки подчищают за собой все крошки. Да, они привыкли действовать серьёзно. Если они кого-то хотят отправить на тот свет, это происходит быстро и аккуратно. И никому в голову не пришло связать Уилли со Стронгами. На то не было никаких причин. Но у него имелись приятели, собратья по ремеслу. Могу с ними пообщаться. Может, Вилли сказал что-то перед тем, как отправиться поплавать? Ты оставил все бумаги в сейфе? Да. Если нам удастся получить ордер, можно будет вести игру законно. Но боюсь, как бы не стало слишком поздно. Итак, вернёмся к Стронгам. Они были бедными. Деньги у них заканчивались. Но-но-но. Тут просится большое жирное но. Я внимательно слушаю. Где-то за месяц до гибели Стронги открыли счёт в швейцарском банке. Всё выглядит как в кино, но это был настоящий швейцарский банк. Счёт номер 309 988 762 554. Они надеялись получить большие деньги. У них не было никакого желания раскошеливаться на налоги, расплачиваться с кредиторами. Они просто собирались потратить вклад на себя. Хотели пожить в достатке где-нибудь в Европе. Они были помешаны на Европе. Считали себя европейцами. Думаю... На самом деле не важно, что я думаю. Очевидно, они снова собирались уйти в подполье. Смыться? Да, но только уже иначе. Речь больше не шла о том, чтобы вечно находиться в бегах. Стронги планировали обычную жизнь под вымышленными именами. Они взяли в долг у родственников и друзей и обзавелись новыми документами. Всей фили жели фальшивые паспорта на Уильяма и Мэри Айвс из Дейта на штата Гейя, изготовленные очень качественно. Видимо, Стронги воспользовались своими старыми связями в радикальных кругах и получили доступ к такому первосортному товару. Ведь поддельный паспорт не купишь просто так в супермаркете. Для этого нужно знать соответствующих людей, иметь связи, пользоваться доверием. Получается, Стронги ожидали какую-то крупную выплату, откупные, которые позволят им начать новую жизнь в достатке и роскоши. Точно. Есть мысли по этому поводу. Мне кажется, всё это дело стартовало где-то в начале сентября. Первая сентябрьская неделя прошла в лихорадочной суете. Именно тогда Стронги обзавелись паспортами и открыли счёт в швейцарском банке. Я нашёл квитанции на книги, заказанные по интернету. Европа на 5000 долларов в день. Замки на берегах Рейна. Роскошный турне по Европе от 3-го и 4-го сентября. Несмотря на все свои финансовые затруднения, 8 сентября Джек купил костюм от Армани за 6 тысяч долларов. Ты можешь в это поверить? Джек Стронг в костюме стоимостью 6 тысяч долларов. Наверное, он собирался выставить свою кралю на продажу и старался выглядеть крутым сутенером. Соггер рассмеялся. Вашингтон был уморителен. Здоровенный, черное непроницаемое лицо, огромные кулачище, достойные прозвища «Гром» и «Гром» и «Народный юмор». Об этом я не подумал. В любом случае у Стронга за душой не было ни гроша, но он заказал себе костюм и должен был забрать его из Делье на следующей неделе, после последней примерки. Он рассчитывал к тому времени получить деньги. «Гань, не возьми ты этот костюм. Жалко, если такое добро пропадет». «Можно, конечно, но мои дочери будут хохотать до упада, увидев своего старого папашу в моднявом прикиде». Принесли заказ, и Боб жадно набросился на еду. Однако от кофе он воздержался, потому что он настолько устал, что у него перед глазами всё опасно расплывалось, и ему необходим был отдых. И правильно, ничего не оставляй китайским беднякам, усмехнулся Вашингтон. Они это всё равно не едят. Да, я голоден, Боб снова почувствовал себя более или менее сносно. "Сержант, ты не подкинешь меня до гостиницы? Мне нужно выспаться". Он взглянул на часы. Почти 4:00 утра. "Конечно, отоспись". А я схожу на мессу, отведу ребятишек в школу, и 12 часов буду полицейским. Потом какие планы? Завтра я позвоню своему человеку в ФБР и выложу ему всё как есть, включая связь с Уилли Бизелом. Скажу, на чём нам стоит заострить внимание и что, на мой взгляд, произойдёт дальше. Он станет возражать. Мы покричим друг на друга, и в конце концов он сдастся. Я полечу в Вашингтон, мы всё детально обсудим, и в деле возникнет новый поворот. А у нас появится действительно реальная возможность вытащить Карло Хичкока из грязи. Возможно, даже найти настоящего убийцу. По-моему, за одну ночь я поработал неплохо. Мне говорили, что свегер наш человек заметил Вашингтон. Здравенький негр благополучно доставил Бобба в гостиницу. Там свегер повалился на кровать и тотчас же вырубился. Он спал, спал и спал. А когда пробудился, было уже около 3 часов дня. Разве можно спать так долго? Боб встал, быстро принял душ и сделал другие обязательные процедуры. Затем взял сотовый и набрал номер Ника. Ответа не последовало. Он попробовал ещё 3 или 4 раза с тем же успехом. Тогда Боб позвонил по номеру дежурной оперативной группы и попал на какого-то деловитого стажёра. Боб попросил соединить с Ником, подождал и услышал молодой женский голос. Агент Ченллер, чем могу помочь? Та, которую прозвали Старлинг. «Агент Чендлер, это Свейгер. Вы меня помните?» «Конечно. Я должен пообщаться с Ником. Мне что-то никак не удается с ним связаться». По паузе Боб понял, что последуют плохие известия. Наконец Старлинг спросила. «Где вы находились последние десять часов?» «Я спал. Я проработал трое суток подряд без отдыха и должен был наверстать упущенное. А теперь у меня кое-что есть». «Так, понятно». В общем, произошли кое-какие неприятности. Вы не видели сегодняшнюю Times? Я сейчас в Чикаго. Ну, это общенациональная новость. Журналист из Times написал шумный материал о том, что случилось с Ником много лет назад, об одной перестрелке. Всего узнало ту историю. Пуля попала в заложницу, а не в грабителя и парализовала её. Он считал, что всё давным-давно забыто, осталось в прошлом. Кому какое дело до этого? Да, ну какая связь? Статья вызвала большой переполох. Какой-то конгрессмен грозит потребовать отчёт от Бюро. Ник везде не наверху. Но ведь с Ником всё в порядке. Он лучший во всём Бюро. Да, но мы не в курсе, что там происходит. Пока никаких новостей. Ходят слухи, что Ник подал в отставку. В отставку. Ради благ Бюро. Всё это типичная Вашингтонская грязь. Политика, влияние, злость, обвинения, и пресса с радостью черпает её вёдрами. О, господи, пробормотал Боб. Вы не хотите поговорить с кем-нибудь ещё? Здесь Рон. О, нет, я подожду и посмотрю, чем всё закончится. Если увидите Ника, передайте ему от меня привет и скажите, в общем, скажите, что я звонил. Непременно заверила Чендлер.